Глава 6 Вопросы и ответы. Почему практика дза ослабела в Японии, а на Западе стала популярна? Дзен родился две с половиной тысячи лет назад в Индии, развился, а затем распространился в Китае, Тибете и Японии. Когда какая-то религия теряет свежесть, ей нужно переходить на другую землю, потому что в противном случае она становится догматичной, интеллектуальной и мистической. В наши дни японцы больше не понимают дзен. Они обращаются к другим религиям, например, к христианству. В свою очередь, люди на Западе считают, что христианство стало слишком сложным. В нынешней ситуации отсутствие политического, социального и экономического равновесия эта религия не соответствует реальным потребностям людей. Она не учит, как разрешить проблему духа. Истинная религия – это возвращение к простоте. Это дзен. Традиционные религии слишком закоснелые и формальные – Они заняты главным образом дискуссиями, церемониями, собраниями, забывая о самой важной вещи – медитации, источники всех религий. Появляются профессиональные монахи, формируется религиозный бизнес. Это ошибки нашей цивилизации. О дзен написано много книг, которые сильно повлияли на западную философию. Дзен не так важен. Дза – сидение – гораздо важнее, чем дзен – философия. «Дза» означает «съесть философию». Людям нравится мечтать о дзен, поэтому появляются книги. Множество книг о дзен, написанных такими мыслителями, как Алан Уоттс, создало новые сложности в сознании людей. Алан Уоттс – писатель и популяризатор восточной философии для западной аудитории. Дзен не может быть выражен при помощи языка или какого-то стиля жизни. Это только практика. Читая кулинарные рецепты, мы не можем почувствовать вкуса или запаха блюда. Практика – это поедание блюда, религия – это поедание философии. Никто не может этого понять за нас. Люди часто ассоциируют дзен с наркотиками. Что вы думаете об этом? Не думаю, что такое сравнение уместно. Дзен у нас во Франции больше ассоциируется с диетой, с макробиотикой. Джордж Озава? основатель этого метода питания, хотел сделать свою диету более духовной. Поэтому он добавил слово «дзен», и это хорошо продавалось. Кроме того, такой способ представления вещей тогда больше отвечал потребностям некоторых японцев. Макробиотика – учение о питании, вобравшее в себя идеи даосизма. Макробиотическая диета, возникшая в Японии и ставшая популярной в Европе в 1960-х годах, основана на предположительном идеальном балансе инь и ян. Джордж Азова. Основатель макробиотической диеты. Тем не менее, дзен не имеет ничего общего с диетой. Дзен – это состояние пробуждения. В 60-е годы, когда молодежь выставала против существующих правил, против насильственного социального порядка, многие из них обратились к восточным практикам, одновременно пытаясь найти свободу в наркотиках. Они также пытались практиковать дзен, который не был правильно понят. Настоящий дзен – это не мода, нигилизм или отказ от жизни. Это возвращение к нормальному состоянию тела и духа. Когда мы принимаем наркотики, мозг не может вернуться к нормальному состоянию. Дзен – это практика состояния пробуждения. Нужен ли в дзен мастер? Практика без помощи учителя может привести к различным ошибкам. Вот почему сегодня появляется так много сект. Ошибки вытекают из неправильного понимания религии. Все хотят стать мастерами. Это болезнь ума. Важно подтверждение от подлинного мастера. Но часто практикующие все решают сами. В наше время образование ослабело, развился спиритизм, воображение заменило реальную практику. Люди отвергают материю и хотят иметь дело только с духом. Они жаждут найти Бога и спасти собственную жизнь. Большинство фальшивых религий именно это обещают. Когда мастер ошибаются, все ученики ошибаются вместе с ним. Если слепой падает в пропасть, все остальные слепцы, которые идут за ним, делают то же самое. Мастер необходим. Люди с Запада всегда хотят решать сами и создают дуальности, а следовать за мастером не так просто. Но если вы уже привыкли к дза то можете практиковать в одиночку, однако нужно быть осторожным, чтобы не заблудиться. Почему поза тела так важна? Когда тело находится в правильной позе, состояние духа тоже правильное. Когда оно слишком расслабленное, ум погружается в сонливости мечты. Тело и дух едины. Постоянная практика правильной позы влияет на дух. Таким образом, положение тела бессознательно, автоматически, естественно и независимо от воли становится ядром нашей повседневной жизни. Человек, как и все чувствующие существа, живет между небом и землей. Он должен удерживать вертикальную позу, стоя стопами на земле и головой поддерживая небо. Чрезмерно духовные люди всегда поднимают голову к небу, а материалисты склоняют ее к земле. Равновесие, однако, очень важно. Хотя устное учение очень существенно, не стоит слушать его, полагаясь только на свой избирательный интеллект. Изучение пути – это не университет. Мы должны слушать посредством сознания хисерё – неограниченного, чистого, изначального, связанного с космическим порядком. Как достичь состояния хисерё? Мастер Доген сказал, думать без мышления, думать, но не думать. Не думать, но думать. Как думать посредством немышления? Это секрет дзен. Тело и дух едины. Если мы хотим коснуться духа, мы должны идти до конца тела. Поэтому поза очень важна. Мы должны быть близки со всеми клетками нашего тела. Сегодняшняя наука подтверждает, что дух живет в каждой из них, и именно поэтому мы думаем всем телом. Понимать дух с помощью духа – это как пытаться потушить огонь огнем. Что такое непосредственное, спонтанное, полное, свежее понимание? Это синдзин дацураку тело и дух преображены. Это не имеет ничего общего с интеллектом или воображением. Даже если мы делаем наибольшие усилия, но не достигли сознания хисирё, мы также далеки от сути практики, как небо от земли. Цзадзен – это наивысший метод. Его исследовали многие ученые. Профессор Поль Шошар написал «Состояние цзадзен – это состояние расслабленной бдительности при восприимчивых органах чувств». Поль Шошар – французский врач и писатель. Это возвращение к нормальному состоянию. Поэтому все эзотерические учения, которые мы усваиваем только разумом, несомненно укрепляют память, интеллект и расширяют нашу эрудицию, но не могут быть названы путем, потому что путь касается как тела, так и ума. Какие заслуги вытекают из цзадзен? Эти заслуги бесконечны. Тем не менее, важно практиковать муссютоку. Это означает «без цели и выгоды». Благодаря регулярной практике дза наши клетки накапливают силу. Центральная нервная система приходит в свое нормальное состояние. Кора головного мозга отдыхает, в то время как более его глубокие отделы становятся активными. Благодаря правильному дыханию исчезает напряжение, особенно во время долгого выдоха, когда внутренние органы массируются за счет давления, направленного вниз живота. Длинное, деликатное, глубокое дыхание успокаивает мозг и позволяет отдохнуть сознанию. Мысли появляются и исчезают сами собой. В скрещенных ногах кровь течет медленнее, что заставляет ее течь быстрее в верхних частях тела. Поэтому мозг лучше питается и все органы функционируют лучше». Благодаря ощущению сознания очищается кровь. Если мы долго сидим в дза-дзен, иногда появляется боль в суставах, лодыжках, коленях, пояснице, позвоночнике или шее. Это означает, что нарушено равновесие и, возможно, у нас уже есть какая-то болезнь. Сильная боль во время дза-дзен укрепляет терпение. Начинающие вкладывают в практику всю свою волю, тем самым укрепляя ее». Это некоторые из полезных эффектов дзадзен, а на самом деле они бесчисленны и идут бесконечно дальше, чем проблемы здоровья, тела и духа. Уже более четверти века вы практикуете Будо. С точки зрения монаха дзен, что такое сатори в Будо? Я часто встречаю практикующих боевые искусства, которые говорят, я еще молод, я должен стать сильным, эффективным, научиться бороться за свою жизнь. Потом, когда состарюсь, я буду практиковать дзадзен и достигну сатори. Я всегда отвечаю, что достижения сатори не являются целью Будда. Люди часто хотят достичь сатори позже, в конце своей практики, в то время как речь идет о том, чтобы в каждый момент жить и умирать. Мы можем умереть в любой момент. Жить и умирать означает думать, но не думать. Умереть в себе самом. Речь не идет о смерти как о явлении, но о том, чтобы забыть самого себя в практике, прожитой полностью за пределами тела и духа. «Тогда уже нет до или после. Если я умру сейчас, больше не будет проблем, связанных с практикой Будда. Важен только настоящий момент. Это сейчас создает будущее. Понимание этой истины – это сатори. Сатори не существует потом. Потом мы умираем, и больше нет проблемы сатори. Сатори не является каким-то достижением в практике». Это не конец чего-то, не награда за усилия. Эта проблема встречается во всех религиях. Сатори – это возвращение к нормальному состоянию человека. Например, можно прекратить гнаться за Сатори и думать, что мы достигнем его в возрасте 70 лет. Даже когда нам 70 лет, существуют иллюзии, поскольку существует явление. Нет конца практики Будо, а поскольку нет конца, нет ничего, чего можно было бы достичь в конце». Является ли Сатори решением проблемы духа через практику дзен или Будо? Даже если нам кажется, что мы разрешили проблему нашего духа, мы по-прежнему остаемся во взаимозависимости с другими существами и вещами. Вот почему мы говорим, что дух един. Каждый день на нас влияет различная информация. Каждый день наши глаза видят, уши слышат, тело прикасается, нос чувствует запах, а язык – вкус. Вся эта информация поступает извне – Где тогда наш дух? Когда мы живем полностью, близко и глубоко в нашем теле-духе, мы можем снова стать нормальными. Мы позволяем проходить впечатлениям, исходящим из пяти органов чувств. Дух стабилизируется, мы освобождаемся от всех хороших или плохих влияний и снова становимся бдительными, свободными, свежими». Мы глубоко понимаем, что все не постоянно, что вещи приходят и уходят. Вместо того, чтобы противиться их исчезновению и страдать по этому поводу, нужно позволить им проходить естественно. В этот момент эго освобождено от своих иллюзий, и мы снова можем быть едины со всеми существами и космосом. Это и есть Сатори? Сатори не является чем-то конкретным. Иногда во время упражнений ката мы сконцентрированы всеми нашими клетками и изнутри можем поправлять движение нашего тела и духа, а иногда мы забываем самих себя и действуем бессознательно. Что лучше? И то, и другое необходимо в практике Будо. Сатори не является ни мышлением, ни немышлением, ни бытием, ни небытием, ни победой, ни поражением, ни тем, ни другим. Это означает найти в себе свои глубокие корни и понять, что мы сами являемся отражением космоса. После практики мы снова приходим в иллюзорный, феноменальный, социальный мир. Такова данность человеческого существа. Каково идеальное состояние, в котором мы должны покидать додзё? Иллюзия является корнем сатори. Нужно хорошо это помнить. Иногда сатори – это когда мы видим наши ошибки и хотим их исправить. Поэтому как думать, действовать, говорить и управлять своей жизнью за пределами додзё? Слишком сильно желая управлять своей жизнью, мы утомляем наше тело и ум. Поэтому лучше следовать естественному порядку вещей. Мы идем в додзё и забываем себя, и совсем гармонизируемся. Это равновесие. Дзадзен – равновесие, нормальная жизнь. Настоящая Будда – то же самое». Иногда нужно сидеть неподвижно, иногда двигаться. Поэтому дза-дзен необходим в практике Будда, он является ее источником. Все древние мастера говорили об этом. Как двигаться из неподвижности, как думать из недумания, как говорить из тишины. Но как вести себя во время боёв, которые существуют в Будду? Если во время боя мы думаем, это мешает почувствовать предстоящую атаку и означает верную смерть. Если мы вообще не думаем, то не можем познать и понять противника. Тогда бой становится случайным, возникают сомнения, страх, нерешительность, и мы перестаем быть свободными. В конце концов остается только путаница, и невозможно добиться прогресса. Очень важно понять того, кто стоит перед нами». Нужно понять характер противника, который может быть прямым и рыцарским, или агрессивным и злобным, оценить его кей, силу взгляда, массу тела, скорость движения. Если мы познаем наше тело и наш ум, то познаем все тела и все умы. Ход боя и победа зависят от познания самого себя. Когда вы забудете о себе, действие будет происходить само собой, бессознательно, автоматически и естественно. Нет случайности, удачи или невезения, чудес, секретов или необычных сил. Есть только встреча с самим собой, здесь и сейчас. Если наш дух найдет покой и тишину, мы можем распознать формы и явления. А если мы позволим всему этому пройти, это и означает умереть в себе самому. Когда мы умираем в себе, даже во время боя все существа становятся нашим собственным духом. Это не бой. Победа естественным образом зависит от повседневной практики и повторения сатори, которая само по себе является практикой. Что такое сэсин? Сэс означает «прикоснуться», «ударить», «син», «дух». Так что сэсин буквально означает «ударить», «прикоснуться к духу». Такой период может длиться от полутора до 60 дней. На это время мы должны забыть обо всех занятиях, кроме практики дза -дзен. Мы встаем рано утром, проводим вместе дза-дзен, церемонию, завтракаем, потом следует саму, физический труд. Мы концентрируемся точка за точкой на каждом выполняемом действии. Конечно, в повседневной жизни люди тоже работают, занимаются творчеством и так далее. Однако, во время Сосина речь не идет о том, чтобы получить выгоду для себя из многочисленных действий, которые составляют наш день. Мы должны работать для работы, делать дзадзен для дзадзена, отдавать наше тело и дух всем существам, всей вселенной, автоматически, неосознанно и естественно посредством сознания хисерё. В большинстве религий мы всегда просим Бога о чем-то для себя, мы хотим, чтобы Он служил нам. Если наши просьбы не выполняются, мы думаем, что Бога нет, что жизнь несправедлива и жалеем себя. Однако нужно отсечь эгоизм, непрестанные желания и насколько это возможно забыть себя для Бога, для космоса. Это означает найти единство с космическим порядком. Мы не отделены от Бога. Мы всегда были одним целым. Забывая о своем теле и духе, мы становимся безграничными и вечными, подобно капле воды, падающей в океан и становящейся им. Это уже не капля. Но люди любят капли. Им нравится их поддерживать, раздувать, пока они не станут пузырями. Есть большие пузыри, как Наполеон, и маленькие пузырики. Однако в конце все они лопаются. Лучше стать океаном без пузырей, стать вечностью. Не стоит раздувать эти пузыри, желая чего-то или что-то отвергая. Есть поговорка. Когда мы раскрываем ладони, весь песок пустыни может просыпаться через них. Но когда сжимаем кулаки, у нас остается только горсть песка. Поэтому «сэ-син» означает «раствориться во всех вещах». Разрушить барьеры, предрассудки, вялость, эгоизм и страдания нашего духа. Благодаря практике дза-дзен появляется наше истинное «Я». Без практики дза нельзя в полной мере прийти к единству. Как питаться во время практики дзен? Для успешной практики нужна хорошая сбалансированная пища. Однако здесь не требуются специальные приготовления. Еда должна быть ни богатой, ни бедной. Чтобы практиковать, нужно есть. Лучше по возможности избегать употребления мяса, алкоголя, а также чеснока и бобовых, чтобы не мешать другим во время практики в додзё. Также нет необходимости соблюдать макробиотическую диету. Мы должны гармонизироваться с окружением и не становиться кем-то особенным. Нужно быть мудрым. В повседневной жизни трудно поддерживать баланс в питании, но во время сэсина это возможно. Представьте себе социум, в котором 80% людей практикуют дзадзен. Он будет отличаться от общества, которое мы знаем сегодня. Конечно. Дзадзен похож на гору. Мы можем построить на ней города, заводы, но гора не изменится. Наш дух должен быть, как эта гора. «Даже когда возникают различные сложности, дух не двигается. Мы должны смотреть на жизнь с вершины горы. Панорама простирается до бесконечности, все ясно и прозрачно. Однако большинство людей создают облака. Это мысли. Пейзаж становится нечетким, и мы больше не можем отличить истину от иллюзии. В глубине горы царит тишина. Нет ни твердости, ни мягкости». Жизнь нелегка, и мы должны защищаться от штормов и бурь, связанных с функционированием в обществе. Сегодняшняя цивилизация постоянно хочет украсить гору. Некоторые хотят подняться на нее, чтобы получить власть и решать с вершины. Настоящая гора не находится в каком-то месте снаружи нас. Ею является дза -дзен. Слава, награды, поиски, выигрыши, проигрыши – все это облака, и лучше позволить им проплыть. Конечно, нужно работать, заниматься бизнесом, руководить компаниями, управлять страной. Однако не нужно забывать о бесконечном взгляде с вершины горы. Если мы видим только одну сторону, наш дух становится узким. Мы начинаем создавать категории. Это подобно взгляду на необъятность неба через соломинку. неважно важно, 20 ли, 80 ли или 150 процентов людей делают за дзен. Здесь речь не идет о цифрах, поскольку в каждом из нас существуют все вещи. Бог и демон одно. Нет необходимости следовать за Богом или святостью. Гора не движется. Если бы мир был полон мудрецов, жизнь стала бы грустной и однообразной. Когда ударяет молния, гору это не беспокоит. Перед тем, как молния ударит, скапливаются тучи, как в случае войны. Потом облака рассеиваются и возвращаются солнце. Все снова ясно конце концов бог и демон имеют одно и то же лицо у каждого есть выбор мне кажется мы немного боимся влияния восточной культуры да но еще больше мы боимся собственного духа вот почему некоторые не любят делать задзеен потому что тогда нужно на него посмотреть восточная культура это наблюдение за собственным духом но чего и кого мы боимся Сегодня все боятся завтрашнего дня. Во всем мире царит нестабильность и недостает ощущение безопасности. Социальные, политические, экономические конфликты делают жизнь трудной. Человек боится потерять безопасность, которую обеспечивает социальный, политический или экономический порядок. Однако он не думает, что каждый его вздох может быть последним. Расизм появился не из-за другого цвета кожи. Гораздо больше мы боимся духа, который неизвестен отличается от нашего. Во имя Бога крестьяне пролили много крови. Во всей истории буддизма трудно найти хотя бы одного монаха, который участвовал бы в религиозных или политических конфликтах. Восток всегда подтверждал свою мудрость. Поэтому если мы не воспользуемся этим обменом, мы пойдем в направлении неизбежной катастрофы. Мы должны не бояться агрессии или атомной угрозы, но стремиться к покою и счастью. Это из-за страха мы становимся агрессивными и совершаем ошибки. Боятся все, особенно государственные лидеры. И для того, чтобы чувствовать себя увереннее, они развивают свой ядерный арсенал. Говорят, что это апокалипсис, и появляется страх. Между тем, идя однажды утром по улице, мы можем поскользнуться на банановой кожуре, а не на атомной бомбе, и мы уже мертвы. Это апокалипсис. Когда мы умираем, весь космос умирает с нами лучше решить проблему страха в нашем духе. Когда мы смотрим на жизнь с точки зрения смерти, страх улетучивается сам собой. Приходя в додзё, для практики боевых искусств обязательно ли делать дзадзен? Карате – это же техника самообороны. Я всегда подчеркиваю важность практики дзадзен. Однако люди предпочитают двигаться. За желанием защитить себя скрывается страх. Мастер Досимару всегда говорил, что дза означает войти в собственную могилу. В этот момент нам уже не нужно защищаться. Я думаю, что сегодня движение само по себе не является хорошим способом решения проблем. В повседневной жизни дух непрерывно движется. Он недоволен. Мы теряем энергию всеми возможными способами или наоборот стараемся ее экономить, чтобы жить как можно дольше. Как использовать нашу энергию? Это и есть практика дза -дзен. Люди всегда хотят чего-то достичь при помощи боевых искусств. У них всегда есть какая-то цель, они хотят стать сильными, непобедимыми. В Цзадзен нет ничего. Это просто возврат к нормальному состоянию, но мы об этом не знаем. Мы не можем сказать, например, «Я изменился» или «У меня Сатори». Трансформация происходит автоматически, бессознательно и естественно. Только другие могут это заметить. В боевых искусствах все происходит наоборот. Когда мы побеждаем в бою, нам никто не должен говорить об этом. Мы знаем, что победили. Связан ли дзен с и ян? Инь – это меньше, ян – больше. Что вам не хватает, чего вы хотите достичь? Философия инь и ян появилась очень давно. В и дзин подняты многие вопросы, касающиеся равновесия. Книга перемен «И дзин» – один из древнейших китайских текстов, описывающих технику предсказания будущего. Лучше быть посередине. Слишком много думая, мы создаем противоположности. В чистом духе нет ни инь, ни ян. Не является ли чистый дух утопией? Я не знаю. Когда приближается смерть, уже больше ничего нет. Это утопия? В любом случае, мы должны становиться лучше во благо всех существ и для лучшей жизни. Утопия там, где сомнения. Когда мы сомневаемся, все становится сложным и трудным. Почему мы не свободны? А что вас связывает? Мы не свободны, потому что выбираем и отвергаем. Свобода – это проблема духа. Если он спокоен, мы свободны даже в тюрьме. Я думаю, что люди в тюрьме страдают меньше, их желания сдержаны, они достигают самой высокой вещи. Снаружи люди постоянно связаны и заключены в тюрьму своими иллюзиями. Тем не менее, формально, они свободные люди. Итак, что такое свобода? Как жить? Живя полностью здесь и сейчас в каждом действии, не создавая слишком много иллюзий. Когда приходит время для еды, нужно есть. Когда приходит время работать, нужно работать. Когда есть время для отдыха, нужно отдыхать. В наши дни никто больше не умеет отдыхать. Мы работаем и думаем, что отдых – это телевидение, игры, разговоры, компьютеры, алкоголь, наркотики. Это все не является настоящим отдыхом. Это просто какое-то действие, которое не является работой. Еще одно действие. Таким образом, нам не удастся отдохнуть. И даже ночью наш мозг работает в виде сны. Что вы думаете о Паскале? Блес Паскаль. Французский математик и философ. Западная философия слишком интеллектуальна. Не нужно слишком много думать, чтобы быть. Картизианское «я думаю, следовательно, существую» относится к сфере мышления. Лучше быть, чтобы мыслить, чтобы лучше мыслить, чтобы мыслить с мудростью. Я есть категорично и ограничено. Но кто я? Намного глубже оно безгранично. Когда мы перестаем думать, появляется наш истинный дух, а тело и дух живут здесь и сейчас. Человек не является мыслящим тростником. Мыслящий тростник. Отсылка к определению человека, данному Паскалем в произведении мысли. Церемонии полностью исчезли из боевых искусств. Не вредно ли это для практики? Церемонии нужны, но не слишком много. В противном случае мы попадаем в воображаемую духовность, и практика слабеет. Алтарь, свечи и благовония создают хорошую, жизнерадостную атмосферу. Приходя в такое место, мы знаем, что оно отличается от других. Это святое место. Мы приходим сюда, чтобы практиковать путь. Мы должны уделять внимание всем вещам и найти наше истинное «Я». Я не могу понять акт Сепуку. Это самоубийство? Когда нужно жить, мы должны жить. Когда нужно умереть, мы должны умереть. Это происходило в эпоху самураев, а западным людям трудно ее понять. Обычно причиной самоубийства является эмоциональная проблема – потеря чего-то или кого-то, кто дорог. Мозг слабеет, начинает неправильно функционировать, и мы хотим умереть – это болезнь. Самураи следовали строгим правилам. У них был свой кодекс под названием «Бусидо», который определял их положение в феодальной Японии. Он состоит из семи важных пунктов. Рейдзи – правильное решение отношения. Когда нам надо умереть, мы должны умереть, даже если мы этого не хотим дзю – отвага, окрашенная героизмом, дзин – всеобщая любовь, доброта к человечеству, рю – самый важный пункт, означающий правильное поведение, макото – полная искренность, майой честь и слава, тёги верность, преданность. Самураи были полностью преданы своему господину, готовы отстаивать его интересы. Каждый человек может пойти на войну и отдать жизнь на фронте, потому что он всегда надеется, что избежит смерти. Кактус и Пуку всегда тщательно готовились в течение нескольких дней. Самураю нужно было сосредоточиться, подготовить свой дух и вскрыть живот с ясностью, спокойствием, без привязанностей. Однако жил он счастливо. У него была семья, любовь, собственные интересы и благосостояние. Нелегко умереть, когда все идет хорошо». Вот почему сыпуку – это не то же самое, что самоубийство. Это настоящее глубокое понимание непостоянства жизни. Того, что смерть и жизнь неразличны. Многие люди так думают, но это не интеллектуальное понимание. Нужна огромная сила и большое мужество, чтобы осуществить это на деле. Такой поступок требует высокого уровня владения духом и телом. Однако самое высокое измерение человека – быть за пределами морали и кодекса чести. Тем не менее, вы не должны критиковать Сэппуку, потому что лучше умереть таким образом, чем растратить свою жизнь в лене, эгоизме и индивидуализме. Не нужно убивать себя, лучше изменить свой дух. Когда мы делаем ошибку, нужно стараться не повторять ее во второй раз. Если мы умрем, мы не сможем понять и исправить эту ошибку. Какова связь между боевыми искусствами и религией? Я уже говорил об этом. религия означает «соединиться» соединиться с другими существами, соединить тело и дух. Это суть боевых искусств. Если их практикуют основательно, глубоко, гуманно, они могут стать сильнее, чем религия. Традиционные религии забыли о практике тела и из-за этого стали чем-то воображаемым. Для чего нужен меч? Чтобы отсечь наш собственный дух. Это означает, что нужно отсечь декорации и сохранить суть. Чем является эта суть? Суть – это суть. Иногда кто-то приходит поговорить со мной о каком-то важном деле, он забывает, в чем его суть, и теряется в незначительных деталях. Суть – это необходимость настоящего момента. Например, когда женщина и мужчина смотрят друг на друга в глаза, в этот момент они понимают суть, не стоит терять ее в словах. Как правило, тело выражает суть, потому что оно за пределами слов. «Я тебя люблю», «не нужно» достаточно взгляда. Однако люди не смотрят друг другу прямо в глаза, лица становятся грустными и застывшими, поэтому нужен диалог. Суть и настоящий момент – это одно. То, что сущность на, не находится ни в прошлом, которого уже нет, ни в будущем, которое еще не наступило, поэтому, пожалуйста, вернитесь к сущности здесь и сейчас. Откуда берутся сомнения?» Корень сомнений – невежество. Из него рождаются иллюзии. Сомнения существуют только в нас самих. Проблемы нужно решать. Сомнение – это самое плохое, потому что дух в замешательстве, и мы уже не знаем, где истина, а где ложь. Если мы сомневаемся, то должны научиться бесстрашивать. Некоторые люди думают, я не поеду на Сесин, я недостаточно силен, у меня будут болеть колени. В такой ситуации нужно принять решение без страха. Даже если у нас есть сомнения, они в итоге исчезнут. Мы поймем это, испытав на деле. Сомнения уйдут сами собой. Сомнения появляются, когда мы не понимаем, что они являются противоположностью веры. Если вы хотите иметь веру, нужно отсечь страх. Когда дух ясен, больше нет сомнений. Так что самое главное – испытать жизнь, и поэтому нужно практиковать. Часто случается, что люди говорят – «Я не уверен, мне нужно проверить это». Они проверяют и говорят «Это именно так, нет сомнения». Секты, оккультизм, некоторые религии вносят путаницу в человеческий дух, потому что они создают явление в воображении. Мы задаемся вопросом «Правда ли это или нет?» Когда мы испытываем что-то, сомнение, ложь и воображение отсекаются. Это вера. Она не является чем-то конкретным, это абстрактная проблема. Речь идет о нашем глубинном духе. Точно так же сомнение – это творение нашего собственного духа. Поможет ли практика боевых искусств спортсменам и тем, кто начинает участвовать в соревнованиях? Безусловно. Однако использование боевых искусств для улучшения своих спортивных достижений – это очень низкий уровень. Сегодня общество зациклено на подвигах и достижениях. Человек ищет достижения, и это вредит простоте вещей. Некоторые приходят ко мне в Додзё и говорят, я хочу практиковать боевые искусства для того или для этого, чтобы достичь того-то или прийти к тому-то. Могут ли они мне в этом помочь? Я часто отвечаю, вы должны практиковать боевые искусства для боевых искусств, помогать мне знакомить людей с методом отсечения корней страданий и тем самым помочь цивилизации, которая переживает кризис». Такой ответ удивляет их, и они часто уходят. Они хотят использовать боевые искусства для себя, чтобы исполнить свои эгоистические желания, стать лучше других. Это стремление к достижению – дух конкуренции. Может ли кто-нибудь, кто занимается боевыми искусствами, победить 10 противников? Конечно. Нет разницы, 10 их или 1. Если техника хороша, концентрация правильна, а дух свободен, такое вполне возможно. Современные боевые искусства не учат этому, потому что они приспосабливаются к соревнованиям, в которых ты сражаешься только с одним человеком. Опасные техники устранены и остается только желание победить. Когда мы хотим победить, дух взволнован, нестабилен. Мы притворяемся и внезапно ударяем. Некоторые пытаются подготовить атаку и полностью поглощены противником. Они называют это концентрацией. Однако истинная концентрация – это нечто совершенно другое. На самом деле дух не должен ни на чем останавливаться, быть поглощенным чем-либо или закрываться в какой-либо особой ситуации. Это источник путаницы. Когда атакуют несколько противников, появляется паника. Человек думает, что должен сосредоточиться на всех, а это невозможно. Поэтому многие сомневаются в сегодняшних боевых искусствах. Эффективность – это проблема относительная. Например, мастер карате может, благодаря технике и опыту, победить двух или трех противников. Однако, встретив меч, он беспомощен. Боевые искусства эволюционировали слишком быстро. Они стали ориентированы на внешнюю сторону и техничны Мы не можем принять решение о победе. Оно нам не принадлежит, хотя многие думают, что это так. Разве мы принимаем решение о своем рождении и смерти? Конкуренция ограничивает, потому что мы практикуем, чтобы доказать себе, что в состоянии защитить себя, противостоять опасности. Но что такое реальная опасность? В повседневной жизни их много. Есть бои не только физические. Жизнь состоит из множества более тонких поединков. Величайшая, подлинная и вечная борьба – это решение проблем своего духа. Только по-настоящему сильные и мудрые люди могут это понять. Жизнь – это не время, которое надо как-нибудь провести, и не игрушка. Спорт, бои, соревнования можно сравнить с игрой с детскими машинками. Боевые искусства – это вождение настоящей машины. Вы должны сосредоточиться на вождении. Сколько нужно времени, чтобы хорошо узнать боевые искусства? «Нужно практиковать до гробовой доски. Однако мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не практикую хорошо боевые искусства и, кроме того, надеюсь, что не скоро окажусь в могиле». «Вы не очень хорошо практикуете боевые искусства, но все же учите им. Почему?» «Если бы я дожидался, когда буду хорошо их практиковать, у меня не осталось бы времени им учить. Это невозможно». Недостаточно 20 или 30 лет практики, это только начало. Каждый раз открывается что-то еще, что не имеет границ и конца. Но таким образом вы можете отбить охоту у людей, которые хотели бы прийти к вам для обучения. Люди всегда хотят учиться, тогда как речь идет о том, чтобы забыть все вещи. Додзё – это не университет. Если мы все забудем, то можем получить все. Это не нигилизм, а возвращение к простоте. Я не собираюсь никого привлекать. В додзё должны приходить люди, которые хотят найти путь. Это не пирожное с кремом и не средиземноморский клуб. Меня не стоит искать, лучше найти самого себя. Для меня это одно и то же. Мастер – это мастер, а ученик – это ученик. Но также и мастер – это ученик, а ученик – это мастер. Здесь не нужно ошибаться. Люди, которые приходят практиковать для какой-то цели, быстро охладевают и уходят. Они ничего не нашли и ничего не схватили. На самом деле нет ничего, что можно было бы найти, я часто это повторяю, без цели и выгоды. Я был удивлен, увидев в вашем додзё ученика, практикующего с двумя настоящими кинжалами. Разве это не опасно? Прежде всего, боевые искусства должны вернуться к своему первоначальному состоянию. Разумеется, оружие здесь настоящее, в отличие от других додзё, где оно деревянное, пластиковое или резиновое. Если мы исключим настоящее оружие, боевые искусства больше не смогут считаться боевыми искусствами или способом отсечь страх. Во время практики с острым кинжалом техника должна быть точной, правильной, а дух – ясным. «В поединке с игрушками наши ошибки не имеют большого значения. В случае использования реального оружия ошибка невозможна. В такой момент между противниками царит единство, напряженность и чрезвычайная бдительность. Человек, который держит оружие, тоже боится причинить кому-либо вред, поэтому он должен быть чрезвычайно внимательным. Некоторое время назад со мной произошла такая история». Это было спустя два дня после удаления зубов под общим наркозом. Я сражался с одним из моих учеников, держа в обеих руках кинжалы. Внезапно я увидел, как лезвие пронзает его левую ладонь. Ее пришлось зашивать, и, к счастью, все хорошо зажило. Однако это стало очень важным уроком. После анестезии мой мозг не функционировал нормально. Конечно, студент тоже совершил ошибку, выдвинув ладонь в направлении клинка. В боевых искусствах нужно соблюдать соответствующую дистанцию. Помня, что оппонент тоже движется. Сражающиеся противники – это две силы, направленные друг против друга. Рука должна это чувствовать. Если бы не анестезия, такой несчастный случай никогда бы не произошел. Когда я тренировался в Китае, мечи, кинжалы, копья и все холодное оружие были настоящими. Таким образом, каждый день и в любое время мы были близки к смерти или серьезному несчастному случаю. Такая практика развивает дух осторожности, пробуждения и точности. Не рискуя, как можно понять настоящие боевые искусства. Очень часто практикующие высокого уровня теряют все свое мужество и эффективность при виде настоящего оружия. Однако, когда у нас есть такая привычка, настоящая атака ничем не отличается от тренировки. Только страховые компании недовольны, но что поделать, такова жизнь. Они также должны рисковать, на этом основана их работа. Сегодня никто больше не рискует, все боятся ущерба. Жизнь становится мягкой и бесцветной. Вы говорите, что невозможно отделить тело от духа. Тело и дух одно. Они словно две стороны одного листа бумаги. Как их можно разделить? Традиционные религии пытались это сделать. Люди умершвляли тело, постились. Они думали, что дух является узником тела, что тело мешает ему быть свободным. Поэтому они хотели уничтожить тело, чтобы достичь духа. Из-за этого было сделано много ошибок. Будда также задавал себе вопрос, как достичь духа. Он делал дза и пробудился под деревом бодхи. До этого он тоже практиковал аскетизм, который почти привел его к смерти. Тогда он понял, что освобождение духа после смерти не решает проблемы жизни, ее противоречий и страданий. Если вы хотите сделать что-то правильно, нужно использовать и мысли, и тело. Таким образом можно наблюдать действия и улучшить его. Если работает только тело, дух думает о прошлом или будущем. Он находится не здесь и сейчас. Они оба необходимы. Тело и дух. Одно. Это несложно понять. В темноте есть свет – Не смотрите только на темную сторону. В свете есть тьма. Не смотрите только на светлую сторону. Мастер Секито Кисен. Какова связь между дзен и боевыми искусствами? Я только об этом и говорю. Все мои конференции и интервью посвящены этому самому важному вопросу. До движения есть неподвижность. Если мы хотим понять движение, то должны понять неподвижность. Позиция во время цзадзен похожа на непозицию. Это состояние сознания цзадзен. Из непозиции рождается позиция. Это понимание нашего неподвижного тела. Что это значит? Когда мы смотрим на экран телевизора, появляющиеся изображения кажутся нам понятными и очень интересными. Мы смотрим и быстро понимаем. Однако, если мы будем перемещать приемник с места на место или сами будем ходить по комнате нам будет трудно по-настоящему понимать и переживать фильм. Именно таковы отношения между дзен и боевыми искусствами. Во время дза дзен мы можем наблюдать наши мысли, которые не основаны на конкретном объекте. Когда вы занимаетесь боевыми искусствами, вы можете только наблюдать за своей техникой либо думать о боевых искусствах. Первоначально дзен и боевые искусства не были разделены. Мастер Досимару написал, Дзен и боевые искусства – как два крыла одной птицы. Многие люди, читая это предложение, думают, что оба они в точности одно и то же, что достаточно практиковать только боевые искусства. Такое понимание совершенно ошибочно. Если мы отрежем птице одно крыло, оно не сможет летать. Слова всегда вызывают сложности, и мы видим только одну сторону. Значит, можно практиковать дзен, чтобы быть лучшим в боевых искусствах? Настоящий дзен бесцелен. У дза дзен нет вкуса. Если мы придадим ему какой-нибудь вкус, мы ограничим его. Мы всегда хотим получить какую-нибудь выгоду от дза дзен. Это болезнь нашей цивилизации. Тем не менее, дза помогает в боевых искусствах. Мы становимся более творческими. Дза означает войти и проникнуть в центр космоса. Люди забывают о центре и вращаются снаружи. Это гораздо более привлекательно. Появляется все больше болезней, а за ними лекарства и наркотики. Никогда не нужно терять свой центр. В колесе много спиц, но это благодаря его центру оси машина движется. Стрелки часов показывают время благодаря центральному механизму, который приводит их в движение. Мы наблюдаем эти явления каждый день, но не понимаем их. Согласно Дзен, наш центр расположен на два пальца ниже пупка, в точке кикай танден или Хара. Средоточие жизненной энергии, называемой мастерами акупунктуры, океаном энергии. Именно в этой области, между лобковой костью и пупком, там, где рождается жизнь, находятся самые важные элементы. Мы всегда должны поддерживать этот центр в состоянии активности. У моего учителя, Тайсена Досимару, была привычка спрашивать в качестве приветствия, «Как вы чувствуете себя под пупком?» Однако не концентрируйтесь слишком низко под пупком и не тратьте впустую свою энергию. Это секрет боевых искусств и дзен. Если бы я хотел практиковать в вашем додзё, мне нужно было бы делать и дза -дзен? Это зависело бы от вас. Вы не слушали мой ответ. Вы продолжаете отделять дзен и боевые искусства. Вы разрезаете птицу пополам. Лучше отрезать свой дух. Только человеческие существа хотят все разделять. Что есть после смерти? Я не знаю, а вы? Это как крик утки. Когда крик затихает, появляется следующий. Это тот же самый крик? Крик не знает, что он исходит от утки. Когда он исчезает, утка больше не понимает его. Мы не говорим, что утка становится криком, а крик становится уткой. Жизнь – это жизнь, а смерть – смерть. Нельзя сказать, что весна становится летом, а лето не знает, что оно было весною. Только человек непрерывно все анализирует. Он отчаянно пытается зацепиться за что угодно. Однако даже если бы мы захотели схватить нашу тень, это невозможно. Никто не может понять этого, кроме сумасшедших, чей мозг не функционирует нормально. Очень важно быть искренним. Многие писатели зарабатывают много денег, когда пишут о том, что происходит после жизни. Однако это выдуманная духовность. В любом случае все мы когда-нибудь окажемся в гробу – Нет нужды беспокоиться. Когда вы умрете, тогда придет время подумать об этом. При условии, что мысль существует вне мозга. В дзен много разговоров. Это необходимо во время конференции. Если бы я не говорил, меня никто не мог бы понять. Если я сейчас перестану говорить в микрофон, люди сменят радиостанцию. Во время дза дзен необходима тишина. Это то место, где рождаются мысли и слова. Звук и шум рождаются из тишины. Мы должны создавать настоящий звук. Пение птиц, шум ветра в соснах – настоящие звуки. Шум пневматического молотка – не настоящий звук, потому что он мешает, он агрессивен. Очень трудно оставаться в тишине. Это напоминает мне одну очень известную историю. Четыре монаха затворились в маленькой келье. Они дали обет молчания. Внезапно ветер открыл окно и задул свечу. Самый младший из монахов крикнул «Свеча погасла!» Второй сказал «Тише!» Третий начал наставлять их «Не нужно говорить во время дзаадзен!» В конце концов самый старший из них воскликнул «Вы все дураки!» «Только я ничего не сказал!» «Очень трудно сохранять тишину!» Что такое Бог? Бог – это Бог. Это метафизический вопрос. Мы можем чувствовать его через единство тела и духа, но не можем его поймать. Это наш незапамятный дух. Не нужно ничего себе представлять. В противном случае появится, например, образ дедушки с усами и бородой, который считает хорошие и плохие поступки. Это очень хорошо для детей. Они начинают обращать внимание на то, что они делают. Конечно, они бессознательно чувствуют силу. Каждая вещь имеет природу Бога. Бог и я не разделены. Бог – это не мораль, которая была создана людьми. У Него нет ни имени, ни формы. Он не находится в каком-то особенном месте. Он не принадлежит какому-либо клану. Понять Бога – значит понять самого себя, вернуться в нормальное состояние, исследовать естественному порядку вещей, которые можно назвать Богом. Мы верим не в какую-то целостность, но во все». Бог является нерожденным и не несозданным, он не может быть определен, это Бог. Значит, Бог является пустотой. Существует не только пустота, явления тоже существуют. Что лучше, надежная конструкция дома или пустота, благодаря которой можно жить в нем? И то, и другое является домом. Если нет пустоты, нельзя войти внутрь, если нет стен, нет дома. Бог содержит в себе все вещи. Если это непонятно, то нужно развивать мудрость, а через нее можно понять Бога. Тогда Бог становится фундаментальной космической мудростью. Только вы можете ее создать, поэтому необходима практика дзадзен. Почему Бог существует? Это люди в своем духе создали Бога. Все, что было вечным и неограниченным, называлось Богом. В доисторические времена Бог был представлен атмосферными явлениями, например, грозой, молнией, дождем, солнцем, снегом, ночью. Люди боялись этих явлений, почитали их и считали волшебными. Когда они впервые увидели огонь, они также признали его Богом. Когда они увидели свое отражение в воде или когда земля задорожала, они очень испугались. Тогда Бог присутствовал повсюду. Его одновременно боялись и уважали. Люди понимали свою слабость и непостоянство в отношении космического порядка, поэтому они часто кланялись. Жизнь была простой. Естественным, бессознательным и автоматическим образом дисциплина, нравственность и заповеди становились самой жизнью. Сегодня нам удалось исследовать воду, она стала H2O, однако Бога в ней не нашли. Человек приручил воду. Он запер ее в пластиковые бутылки и поставил в холодильник. Больше не нужно бояться воды, огня, неба. Сегодня мы путешествуем в космосе. Никто не видел Бога, поэтому мы говорим, что его нет. И мир обращается в сторону материализма. Однако в любом случае космический порядок, или иначе говоря, Бог, все еще существует. Хотя наука добивается больших успехов, мы не можем избежать собственной смерти. Она подстригает нас в любой момент, и мы так и не понимаем, почему родились. Даже если мы этого не понимаем, нам следует знать, что мы являемся частью космоса, частью Бога. И даже отказавшись от такого способа мышления, мы не сможем выйти за рамки естественного порядка вещей. Имея выбор между принятием и отвержением Бога, лучше стать с Ним единым и следовать этому порядку. Это Бог. Вы и Бог не разделены. Это жизнь». В чем разница между христианином и буддистом? Если какой-то христианин совершенным образом следует естественному порядку вещей, то он лучший буддист. Если буддист разрешит проблему духа и тела, он становится совершенным христианином. Не нужно делить людей по названиям. Что такое время с точки зрения дзен? Времени в действительности не существует. Когда вы думаете о настоящем моменте, он уже принадлежит прошлому которого не существует. Будущее еще не наступило, и попытки дать определение времени бесполезны. То же самое и с пространством. Если, глядя на океан, вы думаете, что горизонт ограничивает водное пространство, вы ошибаетесь. Время и пространство – это иллюзии. Ни того, ни другого не существует. Пространство, прошлое и будущее не имеют ни начала, ни конца. Настоящий момент сам по себе не может быть схвачен. Значит, слишком поздно что-то менять. Не рано и не поздно. Это жизнь, и так оно и есть. Те, кто хочет измениться, меняются, а те, кто хочет продолжать войны, ведут войны. Это карма мира. Конечно, было бы разумнее спросить себя, как жить, почему мы родились на этой земле? Как создать настоящую жизнь и отличить потребность от желания? Это самое важное. Это единственный способ положить конец кризису человечества, который есть в каждом из нас. «Сегодняшний мир похож на корабль-призрак. Нет ни навигатора, ни направления. Пришло время управлять явлениями. Если ветер дует слишком сильно, поднимается много пыли – это состояние рассеянного сознания. Поэтому нужно найти истинное направление, которое является высоким духовным измерением и единственным способом восстановить равновесие в сердце материализма, всеобъемлющего, структурного и конкурирующего». Что такое христианская троица? Что-то подобное существует в буддизме? Бог-отец, сын и святой дух образуют троицу. Это не три человека и не три отдельные целостности. Отец символизирует вселенную. Сын, представленный Христом, символизирует живое существо. Святой дух – наша чистота. Глубокий дух, интуитивный, связанный с космосом. Когда мы приводим в гармонию эти три элемента, мы становимся Богом. Многие люди верили, что Бог, Христос и Святой Дух существуют отдельно, каждый со своей стороны. Они почитали эти три элемента, считали их высшим существом, Считалось, что нельзя стать ни Святым Духом, ни Сыном Божьим, ни тем более Богом, который был совершенно недосягаем для обычного смертного. Даже сегодня многие люди ходят в церковь и просят помощи в своих эгоистических проблемах. Но действительный способ помочь себе – это сделать так, чтобы эти три элемента стали снова единым и спросить себя, как развеять иллюзии и достичь Святого Духа, который есть в нас? Традиционные религии всегда были окружены символами и вносили сложности в человеческие умы. Сегодня никто ничего не понимает и не может достичь пробуждения. Троица – это возвращение к нормальному, изначальному состоянию человека. Бог – наше тело, и дух становятся единым. В политике, например, представлены различные направления. Однако сегодня даже политики больше не понимают политику, и народы не доверяют своим правительствам. Существует большая разница между политикой и религией. В политике всегда есть тенденции менять вещи и других людей. А в религии речь идет о том, чтобы в первую очередь изменить себя. Религия и политика разделились. Материализм – это противоположность духовности, и люди уже не знают, к кому обратиться. Вот почему наша цивилизация находится в состоянии декаданса, одновременно опасного и слабого. В чем смысл поклонов Додзё? Нужно ли в этот момент думать о чем-то особенном, например, о мастере? Нет, вам не нужно думать ни о чем особенном. Все, что нужно сделать, это сосредоточиться на самом акте поклона. В традиционном дадзё на стене всегда висит портрет мастера, основателя школы, в направлении которого делается первый поклон. Затем следует повернуться к своему учителю и поклониться ему. И таким образом перед линией патриархов, нашей практикой, другими, всей вселенной. Это делается без мысли. Таким образом поклон будет глубоким и безграничным. Портрет сам по себе не важен. Это символ практики. Вам не нужно также думать об умерших мастерах. Тем не менее мы должны им поклониться в знак уважения. Самое главное здесь и сейчас – Не стоит привязываться к прошлому. Здесь и сейчас мы должны уважать мастера, который ведет нас и других практикующих. Не нужно просить портрет о помощи в понимании нашей практики. В некоторых религиях всегда просят Бога о чем-то. Иногда люди кланяются и молятся, чтобы иметь спокойную совесть, но это неправильное отношение. Мы не должны стремиться к достижениям или просить что-либо. Мы должны служить другим и гармонизироваться с ними. Бог похож на гору или воду ручья. Бог есть здесь и сейчас, бессознательно, автоматически и естественно. Значит, не нужно ничего искать? Все-таки дзен – это вера. О дзен можно сказать только то, чем он не является. Итак, он не является ни идеологической или метафизической системой, ни религией. Он не занимается ни догмами, ни верой, ни символами, ни храмами, ни церемониями. Нет ничего, что можно было бы найти или достичь. Это не путь, он не требует никакой веры. У него нет цвета или вкуса, он не обещает никакого рая. Он не предлагает какого-либо выбора. Это живой опыт. Практика сидения с прямой спиной. Люди всегда хотят получить что-то в обмен на свои усилия. Научитесь просто проживать усилия. Попытка объяснить дзен приводит к ситуации, когда мы становимся узниками какой-то доктрины. Опознание сила? Нет ничего, что можно было бы найти. В практике дзен нет места сверхъестественным и магическим способностям. Однако они могут появиться бессознательным, автоматическим и естественным образом. Это особое состояние духа. Они не имеют ничего общего с эзотерикой, и их не стоит искать. Человека можно сравнить с запутанной веревкой. Практика цзадзен не предназначена для добавления новых узлов. Вместо этого она развязывает их, чтобы веревка была гладкой. Это возвращение к нормальному состоянию человека. Поиск какой-то особой силы принадлежит области желаний и иллюзий. Гора не нуждается в силе, она просто есть. Что это значит? Нужно оставаться спокойным перед противником? Очень важно поймать момент слабости противника. Смотреть, не глядя, как будто вы смотрите на далекую гору. Не позволяйте противнику застичь вас врасплох. Даже если он атакует ногой или выражение его лица предвещает нападение, нужно оставаться чистым и спокойным, как поверхность озера. Противник – это зеркало, в котором вы отражаетесь. По сути, вы сражаетесь с самим собой. Нужно видеть своим сознанием, а не только глазами. Но противник все-таки существует. Он существует и не существует. В сознании нет противника. Это как поднять стакан с водой. Есть действие. В состоянии чистого сознания нет никакого разделения. Существует только полное и неограниченное единство. Однако во время боя нужно наблюдать за противником, пытаться предвидеть его намерение и соответствующим образом реагировать. Появление даже одной мысли означает смерть. Попытка предвидеть атаку – это бегство от себя самого. Человек, который убегает от себя, подобен пустому внутри дереву, слабому, находящемуся в постоянной опасности. Вы не должны экономить энергию во время боя. Центр тела находится в нижней части живота, а не в голове. Пытаясь угадать поведение противника, вы автоматически создаете мысли и оставляете тело пустым и слабым. Нужно сосредоточиться на глазах противника или точки между ними». Однако не останавливайтесь на этой точке, просто посмотрите туда. Нужно видеть не глядя. Интуиция также необходима. Интуиция и техника должны быть в единстве. Во время ожидания нужно сохранять правильное напряжение и стойку. Однако ничего не может появиться на поверхности. Дыхание должно быть глубоким и спокойным. Не забывайте об этом. Самое маленькое намерение, самая маленькая мысль означает смерть. Почему вы всегда говорите о смерти? Жизнь и смерть похожи. Мы много говорим о жизни, поэтому нужно также говорить о смерти. Я имею в виду не смерть врага, а нашу собственную. Я не говорю также о явлении смерти, о смерти этого тела. Речь идет о том, чтобы забыть самого себя, убить свое эго и иллюзии. Решив проблему смерти, мы можем жить. Как умереть? Это и есть дза -дзен. Мы должны смотреть на видимый мир, начиная с невидимого мира. Какое боевое искусство или какой стиль позволяет лучше всего следовать пути? Определяет ли гибкость силу? Практикующие дзюдо, карате, айкидо или кэндо всегда стремились как можно лучше овладеть своим боевым искусством. Одни искали путь через силу и жесткость, другие – через мягкость, гармонию и мир кажется, что эти два подхода являются противоположностью, как тепло и холод. Это очень важный вопрос, особенно в наши дни, когда появилось столько разных школ. Из-за непонимания необходимости выбора некоторые учителя защищают свои школы, подчеркивая строгость практики или гибкость движений. Кто прав? Фактически выбор – это создание категорий. Путь намного больше, он бесконечен, он везде. Существуют мягкость и твердость Нужно уметь гармонизировать одно с другим Эффективность не заключается ни в силе мышц Ни в теле без энергии Боевые искусства не являются ни спортом Готовящим к бою Ни танцем Ни бегством от страданий На самом деле сила вытекает из ски Энергии Вот почему правильное дыхание играет огромную роль Каждый должен использовать его Оно не специфично для какого-либо конкретного стиля Дыхание является осью тела и в то же время его мотором. Нужно также поддерживать правильное напряжение в теле, как в луке перед выпусканием стрелы. Вы должны это понять. Буддизм – это учение Будды? Когда начало расти количество учеников, нужно было организовать эту практику. Таким образом родился буддизм. Это очень просто. Есть ли какая-то разница между Буддой и Христом? На самом деле мы мало знаем о жизни Христа, однако, как и Будда, он был пробужденным. Его истинная природа та же самая. Учение как Христа, так и Будды распространилось по всему миру и сохранилось до наших дней. Оба искали то, что является самым важным. В причастии хлеб символизирует наше тело, а вода, означающая чистоту и ясность, представляет наш дух. Причастие. Христианское таинство, заключающееся в освящении хлеба и вина, воды, особым образом и последующем их употреблении. Через Свои, тело и дух Христос понял глубокий смысл нашей жизни. Он жил, веря в Святой Дух. Его смерть, однако, была окружена атмосферой тайны и появилось много верований. В жизни у Него было много проблем с фарисеями, и Он выступал против Ветхого Завета, который был слишком сложным и не приносил пользы людям. У Будды были те же проблемы с брахманами, которые завидовали, что у него много учеников, и критиковали его учение В конце концов, Будда был отравлен. Если бы в те дни в Индии применялась смертная казнь через распятие, Будду, несомненно, ждала бы та же участь, что и Христа. После смерти Иисуса была создана целая организация, чтобы провозглашать его учение Таким образом возник буддизм. Если мы это поймем, больше не нужно будет создавать категории. Христос сказал «Я являюсь Богом». В чем ваш вопрос? Мы не являемся Богом, это невозможно. Христос утверждал, что Он является Богом. Такое заявление требовало мужества, потому что Его трактовали как богохульство. В это время Богу поклонялись, Ему приносили жертвы, и тех, кто выступал против Него, наказывали. Но Бог никогда не был отделен от нас. Это существование без конца и начала, вечность, целое. В этой целостности существуют рождение и смерть, творение и разрушение, истины и иллюзии. Правы вы или заблуждаетесь, но вы всем своим существом являетесь частью Бога. Было бы еще хуже сказать, что мы существуем вне Бога. Каждая вещь является его частью. Нет ничего особенного в утверждении «я являюсь Богом». Когда капля воды падает в реку, она становится рекой. Мы не говорим тогда «это капля, а это река». Человек не может выйти за рамки естественного порядка вещей. Когда он умирает, даже если что-то исчезает, изменяется, оно исчезает только из наших глаз, но не из космоса. Иисуса распяли, чтобы увидеть, умрет ли он. Если бы он выжил, он, безусловно, считался бы Богом. Это идиотизм. Когда мы умираем, мы умираем. Тем не менее, жизнь – это вечность. Вечность – это Бог. Проблема в том, как гармонизироваться с Богом, то есть со всеми вещами, как стать свободным, счастливым, отсечь свой эгоизм и полностью проживать Бога. Другими словами, прожить свою жизнь.